Глава сороковая. Имин. Пообещав Анне устроить свидание, я долгое время голову ломал над тем, как ее поразить и впечатлить. В голове проносились множество вариантов, от самых помпезных до самых экстравагантных. Пока, наконец, не устав от переизбытка идей, я не рухнула обессиленным на пушистый ковер. «Ня-ня-ня!» — загугукала Дарина, ползая вокруг. Она уже пыталась вставать на ножки и ходить. Но проще и быстрее было ползать, конечно, как маленькой проворной гусеница. Схватив ее на руки, я прижал к себе и чмокнул в пухлые щечки. С того времени, как сестренка находилась под моим попечением, она только расцвела и стала выглядеть здоровенькой, щекой. Настоящая румяная булочка, очень улыбчивая девочка, которую так и хотелось куснуть за щечку. «И как мне быть?» — вздохнул я. Я мог бы поразить Анну чем-нибудь необычным, вроде свидания на воздушном шаре или перелета в другую страну на день или два, но не знал, боится ли она высоты и согласится ли она на подобные безумства. Раньше я не задумывался о том, чтобы самому освоить какую-то профессию, например, управление вертолетом. Мои друзья владели такими навыками. Можно было бы поразить Аню, но, черт побери, я ни разу не пилот. Вдруг она боится летать, и я просто все испорчу. Сделаю хуже, чем есть. Измучившись, я признал, что моя фантазия изощренная, но все способы казались мне неверными. Поневоле я задумался над словами Ани о том, что всего лишь хочу победы любой ценой. И вынужден был признать, что некоторые варианты идеального свидания очень даже вписывались в картину, которую представляла Аня. И что же остается мне? Станцевать? Пожонглировать перед ней апельсинами и кеглями? Показать парочку простых фокусов уровня начинающего фокусника? Она согласилась на свидание, и я просто не мог облажаться. Ровно так же, как и не мог выглядеть пустым позёром. Нужно было соблюсти идеальный баланс. В итоге я решил позвонить ей. Судя по голосам на заднем фоне, я попал в самый разгар съёмки, когда Аня взяла небольшой перерыв. Я вновь испытал жгучий прилив ревности и желание спрятать свой бриллиант как можно дальше от всех посторонних глаз. Пришлось бороться со своими чувствами собственника, признавая, что вчера Аня просто светилась от счастья, танцуя с другом. Привет, Имин! Как твои дела? Стоило признать, что сейчас ее голос тоже был полон жизни и предвкушения. Может быть, ее позирование на камеру станет временным увлечением или постоянным занятием. Я еще не мог знать точно. Но был уверен, что даже если это станет профессией Ани, это ничуть ее не испортит. Такую солнечную и самодостаточную девушку не под силу испортить ничто и никто. Хочется тянуться вверх, вверх за ней, чтобы не отставать и находиться на одном уровне. «Привет, Анна. Поневоле я задержал дыхание, чтобы успокоить собственный пульс. Как спалось?» Вчера наш разговор с ней закончился тем, что пришлось пользоваться собственной ладонью. Я хорошо спала. Мне показалось, или ее голос чуть-чуть сбился. Вчера я нафантазировал себе, что мне хватило нескольких предложений по переписке, чтобы зажечь ее. Но вполне могло оказаться так, что загорелся только я сам. А ты? Я долго думал насчет свидания. У меня есть множество вариантов, и я не знаю, какой из них выбрать. Боишься ли ты высоты? Может быть, ты не против слетать со мной на день или два? Боюсь, что не смогу никуда полететь, Имин. Мы плотно взялись за работу. График расписан. Я не ожидала, что мне так понравится. К тому же гонорары весьма неплохие. Извини, что рошу твои планы, но я бы в общем решать тебе. Но ты бы продолжай, не останавливайся. Я была бы рада просто провести время с тобой. Неважно где и как. Главное, без экстрима и мин. Я жуткая трусиха. Хорошо, моя прекрасная трусиха. А как насчет того, чтобы встретиться у меня и немного посидеть с Дариной? Для затравки нашего свидания. Ты расслабишься, налюбишься, почему эти сладкие щечки. Ох, ты знаешь, на что давить. Конечно, я согласна. Так скучаю по ней. Призналась Аня. В общем, завтра я заканчиваю пораньше и готова пойти с тобой на свидание без экстрима и перелетов куда бы то ни было и на чем бы то ни было. Ну и задачка. Надеюсь, все пройдет идеально. Мы договорились о встрече. Я попросил Аню надеть вечернее платье, не предлагая собственного дизайнера и кошелек для выбора платья. Почему-то я был уверен, что если сделаю так, то они покажутся, будто я пытаюсь ее купить красивым, дорогим платьем. К тому же сейчас она сама крутится в мире моды и красоты, а ее новые друзья, уверен, постараются изо всех сил, чтобы она выглядела настоящей красоткой. Особенно тот смазливый парень с горящим, внимательным взглядом, который очень хорошо танцует. Он вцепился в мою Анну как клещ и словно нарочно отплясывал с ней на грани приличий, заставляя меня ревновать безумно. А Анна приехала. Пригласите ее! Поинтересовался Алжас. Ох, наконец-то, я заждался. Аня немного опаздывала, и я просто немного нервничал, что она могла передумать. Но сейчас испытал тотальное облегчение. «Спасибо. Я встречу её сам. Просто проследи, чтобы не было посторонних, хорошо?» «Вроде вашего младшего брата?» Я кивнул. Ильдар пришел в себя после грандиозного кутежа и пообещал, что восстановит причиненный ущерб. Надолго у меня не задержался и съехал. Но кто его знает? Он бывает таким ветреным и внезапным. Я просто хотел, чтобы он нашел свое место в жизни и хотя бы немного взялся за ум. «Хорошо». «Я прослежу за тем, чтобы никто вам не помешал». «Спасибо, Лжас». Я перевел все внимание на маленькую сестренку и подхватил ее на руки. «Пошли, красотка, встретим твою любимую няню». Попав в большой холл, я на миг остановился перед зеркалом. Сегодня я решил надеть черную шелковую рубашку и такого же цвета брюки. На Дарине красовалась воздушная нежно-розовая платьица с пышными юбками. В комплект к этому платье шел милейший ободок с короной но он постоянно сползал с ее головки, и Дарина тянула в рот украшение. Поэтому я решил его снять вовсе, чтобы она не проглотила случайно мелкие элементы декора. Смотримся великолепно, правда? Осталось всего ничего — выйти из дома и встретить девушку. Сердце забилось чаще, я безумно волновался перед встречей, боялся облажаться и испортить все. Чёрт, раньше я всегда оставался спокоен, но сейчас приходилось бороться с бушующим сердцем. Выйдя из дома, я заметил, как напротив входа остановился лимузин. Я даже напрягся немного, согласилась ли Аня поехать на той машине, которую я отправил за ней, или отказалась. Но водитель покинул свое место, неторопливо подошел к двери и открыл ее, подав руку девушке. Из салона выпорхнула Аня. Я не смог сдержать изумленного возгласа и подошел к ней быстрым шагом. «Чёрт побери, как такое возможно? Ты что, мысли читаешь?» На Ане было надето платье почти такого же оттенка, как платьица на дарине «Или у тебя завелся шпион в моем доме?» Продолжил я шутливый допрос. «Выглядишь потрясающе!» «Это все Алик и Ри. Они решили, что этот цвет мне к лицу». «Безумно!» Я буквально пожирал ее глазами, начиная от лица, подкрашенного нежными, осторожными штрихами косметики, заканчивая изящными ножками в золотистых туфельках. Эти ножки красиво бы смотрелись на моих плечах. Темные локоны Ани были рассыпаны по плечам фантастически красивой волной. Я был ошарашен, влюблен снова, по уши. Извини, что немного задержалась. Ерунда, главное, что ты здесь. Можно мне подержать Дарину? Конечно. Аня обняла Дарину, поцеловала ее, покружив. При виде них я испытал невероятное чувство, поняв, что сделаю все возможное, чтобы мы были вместе. Аня будет идеальной, не няней, но мамой для Дарины. И не только для нее. Раньше я не задумывался о детишках. Стоит только вспомнить дни, когда мне подкинули Дарину. Чёрт, я отбивался как мог от мысли о возможном отцовстве. Но теперь вдруг задумался, какими бы были мои собственные дети. И глядя на Анну, я видел в ней ту единственную девушку, с которой я хотел создать настоящую семью. Аня. Если Алек узнает, как именно началось мое свидание, он скажет, что я нарушила все гласные и негласные правила, которым должны придерживаться девушки, желающие крепко зацепить мужчину. Правило номер один — опоздать хорошенько. Каюсь, Алек здорово помог мне опоздать вместе с Ри. Закадочные друзья, как только увидели лимузин, присланный за мной, сразу же захотели сделать в нем большой и неспешный круг вокруг района, где жил Алек, и устроили мини-фотосессию в салоне. Потом олег взял с меня честное-причестное слово, что я не буду подгонять водителя и по пути попрошу заехать куда-нибудь еще, сделав круг. В идеале надо было вернуться на половине пути, якобы за оставленным телефоном. Я провалила это правило, не стала делать вид, будто забыла телефон. Вообще, я терпеть не могла, опаздывать сама. Разумеется, к назначенному часу встречи я прибыла всё же с небольшим опозданием, потому что аликари заняли часть времени. Но все же, считая первое правило, не выполнено. Правило номер два. Не показывать глубину своего интереса к мужчине. Нужно быть спокойной, делать вид, что не взбудоражено. Правильнее было бы игнорировать пристальные горящие взгляды. Чем реже смотреть, тем лучше. Но я постоянно глазела на имена, сжимаясь от мысли, какой он красивый в черном, Выглядел немного загадочно и безумно сексуально. Несколько дней в разлуке только усилили мое влечение к нему. Второе правило. Провалено. Уверенно провалено. Третье правило. Вытекало из второго. Правило номер три. Не заниматься сексом на первом свидании и не целоваться. Небольшое уточнение в стиле той дополнительной информации, которая обычно помечает мелким шрифтом. Если целоваться, то хотя бы оттянуть этот момент как можно дольше. Но стоило именно протянуть мне руку и приобнять за талию, как я испытала жгучее желание ощутить его губы на своих. Он посмотрел мне в глаза и приблизился, крепче обхватил меня за талию, медленно приближаясь к моему лицу. Он словно давал мне возможность остановить его, но я не хотела. Я жаждала обратного, и как только его чувственный рот коснулся моего, я задрожала, прижимаясь теснее, впуская его язык и губы, отвечая активно. Я горела и сгорала в этом коротком стремительном поцелуе. Если бы не Дарина на руках, я бы совершенно потеряла голову и точно нарушила бы правило номер три — никакого секса на первом свидании. Ведь это наше первое свидание. В нашей истории отношений было много всего. Но свидание — самое первое. Поэтому предвкушение сильно будоражило кровь.